Наследство пикмика. Посмотрим, что написал этот человек, этот чудак. Держу пари, что здесь больше всего приходно расходных цифр. Или черновиков от писем, или альбомных стихотворений. Такие и им подобные возгласы раздались в моей комнате, когда мы, друзья умершего три дня назад пикмика, собрались за ярко освещенным столом. Все сгорали от нетерпения. В завещании, очень лаконичном и не возбудившем никаких споров, было сказано ясно.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 Я развернул тетрадь и громко прочел заглавие первого происшествия, описанного нашим милым покойником. И в тот же момент легкая, как туман, задумчивая фигура пикмика в длинном, наглухо застегнутом сюртуке вышла и села за стол.